Глава вторая. С началом января загуляли по необъятным просторам Руси студеные зимние ветра, вымораживающие леса до звонкого треска, покрывающие реки ледяными торосами, выстилающие поля ровной гладью белых снегов. И тем не менее в один из морозных дней поскакали из Москвы в разные стороны царские сиунчи гонцы с радостными вестями а в самом Стольном Граде его все устроили праздничные гуляния. Как ни старался стылый барей, Борей, как ни дул завывал, но его ледяное дыхание отзывалось у насельцев московских лишь здоровым румянцем на нежных женских щечках и легкой белой изморосью на усах и бородах мужчин. Вся Москва ныне гуляла, праздновала и веселилась, разделяя со своим правителем радость несказанную. Оба старших царевича разом побороли тяжкую хворь и пошли на поправку, обрадовав тем не только великого государя, но и весь русский люд разом. Не угощением с великокнежеских погребов, нет, хотя и за него все были благодарны, тем, что вернулись в их души спокойствие и уверенность в будущем. Благословенный государь-наследник Дмитрий Иоаннович в скорости будет здоров и в полной силе как и молодший брат его, царевич Иоанн. Юный, но уже проявивший себя в битве с и людоловами при реке Ахуже, преемственность законной власти восстановилась, и тень смутного времени растаяла. Вот именно этому и радовались все москвичи. В свое время от произвола тех же князей шуйских и сам Иоанн Васильевич преизрядно настрадался, И ежели самому царю в его юные года столь несладко жилось, что уж тогда говорить о простых людишках? Хлебнули горести полной мерой. Нет уж, пусть во время перемен живут враги и всякие чужинцы, их не жалко, а подданные великих князей московских желали исключительно спокойной и мирной жизни. Так что шумело и от души веселилось первопрестольное над которой то и дело несся колокольный благовест. Гуляли толпы народа по всем городским площадям, клубясь возле выставленных на них столов с пирогами, бочек с вином и большущими самоварами с медовым сбитнем. Еще больше горожан катались на реке, бросались и грались в снежки или сходились стенка на стенку под азартные и одобрительные крики, следящих за народной забавой выборных старшин. И крики те временами были столь многоголосыми и звонкими, что не просто долетали до Кремля, но и свободно проникали за его краснокирпичные стены и башни. Иные же победные вопли умудрялись дотянуться даже до окошек теремного дворца, забавляя царскую семью, собравшуюся за воскресным обеденным столом. Ишь как голосят! Перекрестившись на колокольню Ивана Великого, синеглазый мужчина отошел от окна. Неспешно усевшись во главе трапезного стола, с легкой улыбкой поглядел на своего меньшого Феденьку, что как раз что-то тихо рассказывал братьям и сестре, попутно ловко отрезая для себя новый кусок копченого осетра. Затем на выспавшуюся, отдохнувшую и ставшую до жути похожей на красавицу-мать юную Дунечку, что заинтересованно слушала братца. Да так увлеклась какой-то историей, что совсем позабыла о стоящей перед ней миссе сухой из белорыбицы с пряными травами. Средний вонятка, что голодными глазами смотрел на копченую рыбину, удерживая в деснице большой кубок, в котором плескался крепко сваренный бульон с волоконцами куриного мяса. И, конечно же, отцов любимец и наследник Митюша, размеренно вкушавший жиденькую просяную кашку. На все том же крутом бульоне. За столом, возле царевны, сидела и дивеева, понемногу расправляющаяся со своей ухой, и бдительно отслеживающая каждый глоток и каждый кусок, съедаемый старшими царевичами. Но донушка была не в счет, ибо была она своя для царской семьи каковой понемногу становилась и аглая черная, что скромно жалась к царевой целительнице, и едва-едва клевала что-то со своей тарелки. Все они за столом ныне вместе, как и прежние времена, и все теперь, как и должно быть. Почти. Отцовский взор то и дело цеплялся за узкую белую полоску мягкой ткани на лице своего первенца, скрывавшей от мира и сторонних взглядов его страшные бельма. И быть бы сердцу правителя в тоске и печали, если бы Митенька и в самом деле полностью ослеп. А нет. К радости и восторгу родительскому никаких повыдарей не потребовалось. Сынок и с завязанными глазами ходил вполне уверенно и каким-то образом видел окружающий его мир лучше и зрячего. Вот как сейчас, к примеру. «Ешь давай, у тебя уха скоро совсем остынет и жирком заплывет». «Ой, да». Спохватившись и виновато стрельнув глазками в сторону отца, Дуняша размеренно заработала ложкой, нагоняя вырвавшихся вперед братьев и, да, собственно, всех, кто сидел за столом. Ян Васильевич вновь слабо улыбнулся, умиляясь, до да чего же дочь похожа на покойную мать. Настасье, бывало, тоже увлекалась чем-то и забывала обо всем на свете, вечно ее приходилось тормошить и напоминать. То над цветочками, какими надолго зависнет, то в оконце на ночные звезды залюбуются, да так, что и на молитву не дозовешься. Когда ее мисочка показала дно, тюремной челядина с доверенных, что тихонечко сидел в отдалении у дверей трапезной, тут же выскользнул прочь, и через краткое время обе створки широко распахнулись, пропуская череду служителей с переменной блюд и сопровождающих надзирающих за ними стольников. И что, много ливских барончиков соблазнилось на посулы этого кетлера? Неудачная охота, вернее, схватка с матерым медведем-шатуном и долгое балансирование на краю смерти никак не сказались на любви 15-летнего царевича Иоанна к делам ратным и забавам военным. А старшему брату недавно его сиунчи как раз доставили целую торбу грамоток и донесений от литовской панрады. И на особицу ларец с письмами от великого канцлера Радзивилла. Еще прибыл целый ларь с челобитными и прошениями менее именитой шляхты и болярства. Одним словом верные подданные явно скучали и даже грустили в разлуке с любимым законным правителем, без которого им никак не получалось ни одну важную тяжбу толком рассудить, ни помощи какой от великокнежеской казны получить, ни даже сына или дочку пристроить в придворное служение». Сплошные не гораздо в общем, да не особо пока чуть более трети, но я надежды не теряю, язык у бывшего ландмейстера Ливонского ордена подвешен хорошо, да и польские подсылы серебро на подкуп не жалеют. Пока старшие царевичи в полголоса переговаривались, служители выставили на стол пироги с ягодами, ватрушки с творогом и восточные сладости московской выделки точнее аптекарского приказа, в котором научились делать отличный рахат лукум, яблочную пастилу, халву аж трех видов и, конечно, разнообразный темный и светлый шоколад с ореховой начинкой. И вот как после этого запрещать дочери ее занятия алхимией? Ведь у нее и полезно выходит, для казны так особенно, и вкусно очень. Совсем взрослой уже стала, красавица и разумница преизрядная. Провожая взглядом небольшую толпу уходящих прочь служителей и столников, правитель Руси кое-что припомнил, звучно хмыкнул и негромко произнес, словно бы размышляя вслух. «Из посольского приказа донесли, что император цесарцев Максимилиан собирается нынешним летом великое посольство ко мне прислать. Хочет о мире говорить, о союзе против султана Селима, о торговляшке разной». «Да невесте для одного из своих сыновей». У Евдокии от таких новостей из пальцев выпал кусочек нежной пастилы, угодив в кружку с горячим травяным чаем. «Уже и габсбурги признают нашу силу, раз желают породниться. Что скажешь, сыне?» Хоть отец и не называл конкретное имя, всем было понятно, к кому именно он обратился. «Скорее спешат привлечь нас к своему противостоянию с Османской портой, батюшка». «Не без того». «Ну так гуртом даже не чистого бить сподручно, а уж турка сам Бог велел». Царевич Иван, аккуратно кроша серебряной ложечкой плотный кус халвы, проворчал себе под нос, однако отец все равно услышал, «Нам бы самим кто против крымчаков помог». Федор на это согласно угукнул. Меж тем, четырнадцатилетняя царевна так и сидела, ни жива, ни мертва, напряженно впитывая каждое даже не слово, но звук. «И кого из девиц-старицких ты хочешь им предложить, батюшка? Старшую Еуфимию?» Вот тут удивились вообще все, даже молчаливая Аглая, и та уставилась в легком замешательстве на своего господина и наставника. «С чего бы эта Фимки поперед твоей сестры под с принцем цесарским идти?» «Здоров ли ты, сыни? Хм...» «Не совсем, батюшка, однако, разум мой ясен. Я уже говорил тебе, что не верю в силу династических браков, и повторю это вновь. И что теперь? Дунеши до смерти в девках ходить? Пустоцветом жизнь прожить? Или на монастырское житие удалиться? У цесарцев она будет королевной? Пф! Да там своих принцесс девать некуда. Чужой она там будет, и гонимой» как прабабка моя Елена Ивановна возле мужа своего Александра Егелончика. Иоанн Васильевич, желавший всего лишь слегка прощупать настроение сыновей и дочки насчет ее возможного замужества, недовольно насупился. Дочь он любил. И судьбы отравленной двоюродной бабки для нее не желал. Да и намеки на свою бессердечность были очень даже обидными. И еще отец. Не слишком ли большой подарок выйдет для Максимилиана Второго? «Дом Габсбургов одрехлело загнивает, а тут дева царского рода, чья кровь чиста и сильна. Дети ее будут здоровыми, умными и красивыми, вот только воспитывать их Дунеши не дадут. И в итоге может так выйти, что твои внуки от меня будут воевать на смерть с твоими же внуками от нее». Сорвавшись со своего места, Дивеева подскочила к наставнику и положила руки на голову. И тот, внезапно распалившийся в речах и чуть ли не возвысивший голос на родителя, тут же начал успокаиваться. Отхлебнув из торопливо поданного Иваном кубка, старший из царевичей откинулся на спинку своего стульца и искренне повинился. «Прости, тяти, я, и впрямь не совсем здоров». Также моментально успокоившийся и чуть встревожившийся родитель досадливо вздохнул. «Говорил же, рано тебе еще вставать, не слух». «Это не совсем телесная хворь, я сейчас эмоционально нестабилен». Махнув рукой, Иоанн Васильевич чуточку сварливо заметил. «Оставь свою целительскую заумь для учениц». «Значит, ты против цесарцев?» «Да, батюшка, они там в Европах, все как один людоеды». В глаза улыбаются, а только повернешься спиной непременно ткнут ножом и обберут тело до нитки. Чтобы быть там своим среди своих, надо бы и вести себя так же, с большим уважением к их страдавним обычаям. Очень нехорошая и даже откровенно змеиная улыбка совсем не красила, пусть и исхудавшая, но все равно красивое лицо царского первенца. Как ни старайся, своими мы для европейцев никогда не будем, пока сильные велики, «С нами будут искать союзы и тихо шипеть в спину, а во времена слабости непременно попробуют напасть и урвать кус другой. Это в их природе, и ее нам не изменить». Насмешливо хмыкнув, опытный сорокалетний правитель чуть горько заметил сыну. «Наши бояре да князья, что ли, лучше?» Вновь отхлебнув из кубка и благодарно погладив по руке домну, что так и стояла возле него, Восемнадцатилетний великий князь Литовский с философскими нотками ответил. «Когда-то Спаситель в своей Нагорной проповеди изрек. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Наши хотя бы и иноверцев почем зря не режут. Да и веру заради своего удобства не меняют. А чужеземцев с запада куда ни целуй, все одно везде в зад губами попадешь». Пока все за столом давили неуместные фырканье и усмешки, он снял девичью ладонь со своей коротко остриженной головы и тихо шепнул, направляя ученицу обратно на ее место. Затем повернулся к батюшке, который, согласно усмехаясь в бороду, сделано сварливыми нотками в голосе, заметил. «Раз, принц цесарский, тебе не гожь по всем статьям, то и предлагай что-то свое. Только сразу говорю». «В Кабарду или царство грузинское я Дуняшку не отдам». Допив отвар, Дмитрий отставил кубок и согласно кивнул мимоходом, улыбнувшись, явно волнующейся сестре. Черкесам и грузинам даже самое младшее из княжон Старицких слишком большой честью будет. От такой радости они и помереть ненароком могут, бедные. Но вот есть такое герцогство помирания, где младший брат-соправитель герцога пока не женат и наша Дуняша могла бы очень исчастливить герцога Барцкого и Францбургского Богуслава, тринадцатый этого имени. Задумчиво оглаживая бороду и усы, царь впал в глубокую задумчивость. Хм, южное побережье Балтийского моря. Поочередно поглядев на отца, еще сильнее разрумянившуюся сестру и старшего брата, что азартно шевелил пальцами над горкой пирожков с лесными ягодами, примиряясь к самому вкусному и румяному. Царевич Иван тоже напряг память. Ммм, это который князь Богуслав из рода Грифичи, что к Анне и Гелонке неудачно сватался. Так он же под рукой императора Максимилиана ходит. Сейчас да, а там кто знает? Бранденбург, по Поморье и Мекленбург – это земли балтийских славян, то есть наши. Там сейчас разные неустройства и чужаки, но это ничего. Став самовластной герцогиней, «Дуняша понемногу наведет должный порядок». Вновь нехорошо улыбнувшись под смешок среднего братца, Дмитрий поправился. То есть будет верной опорой и помощницей и своему очень занятому супругу. Царственный родитель, задумчиво оглаживая ухоженную бороду, с сомнением в голосе протянул. «Хм, как-то оно... Православную царевну замуж за удельного князя Лютеранина? Пф, батюшка!» Святой Петр и вовсе трижды отрекался от Спасителя нашего. Но по делам своим удостоен ключи от ворот в Царствие Небесное. К тому же бывает, что муж до того сильно любит жену, что и бороду бреет, как дед мой, к примеру. А иные и вовсе веру меняют с папижной на правильную. Тем более старший брат Богуслава бездетен и потомство не оставит. Вместо ответа Иоанн Васильевич достал из поясного кармашка небольшой гребешок, Я ходил предмет гордости каждого взрослого мужчины, заодно вычесав из бороды пару мелких хлебных крошек. Надо все хорошенько обмыслить. Да и согласится ли этот герцожонок посвататься? Это будет моей заботой. Иж какой заботливый. Скажи лучше, когда снова будешь в полном здравии. Наклонившись вперед и уставившись на повязку, скрывавшую страшные бельма в глазах сына, Родитель с явной надеждой и скрытой тревогой уточнил. «Ты ведь исцелишься?» Ожидая ответа от старшенького и подмечая, как остальные его чада и домка с оглайкой переглядываются, грозный царь, который и без эмпатии вполне уверенно читал своих детей, мягко попросил «Говори, как есть, сыне». Вздохнув, первенец слегка склонил голову. «Глаза лишь отражение повреждений моего духа». Я словно бы поднял чрезмерно большой вес и слишком долго его удерживал, и раны духовные есть плата за мою самоуверенность». Царевич Иван ободряюще погладил, пожал руку старшего брата, и тот едва заметно улыбнулся. «Но там, где ныне пепел и зола, со временем обязательно прорастет молодая трава, и будет она крепче и сильнее прежней. Время и терпение, отец, вот то, что мне надо для полного исцеления. Год, может быть, два. И родной человек подле меня, чтобы я не...» Дверь в трапезную резко распахнулась, обрывая важный семейный разговор. И сквозь брякнувшие створки в палату быстрым шагом вошел Басманов-младший с какими-то грамотками в руках. Отвесив семье довольно-таки небрежный поклон, он споро направился к царю-батюшке, еще от двери начав объяснять причину своей дерзости. «Великий государь!» Переняли новые подметные письма собаки Курбского. Поцелов тоже схватили, и ныне их уже... Вдруг дернувшись, Федька Басманов мягко завалился лицом на пол, глухо стукнувшись крепким лбом о прикрытые Фаханским ковром дубовые плахи. Вновь дрогнул и странно захрипел, выворачивая руки-ноги, словно какой еродивый припадочный. «Хватит!» Со всего маху бухнув кулаком по столу, так что звякнула посуда, и заныло заболела десница, Иоанн Васильевич перевел взор с молодого Басманова на расшалившихся детей и мигом позабыл о незадачливом вестнике, ибо его старшенький сидел весь в испарине и такой бледный, что краше в домовину кладут. «Митя, что, плохо?» «Прости, батюшка, мне бы надо прилечь». Домна быстро подскочила из-за стола, но на сей раз первым возле ослабевшего брата оказался Федор, подставивший свое плечо под его дрожащую руку. Непривычно серьезная Евдокия в один мах подкатила стулец с приделанными колесиками, затем они помогли старшему брату пересесть и торопливо укатили его из трапезной, позабыв подойти к родителю за отеческим поцелуем и благословением. «Отец?» Ваня не забыл, но тоже отчетливо косился на выход из покоев. «Иди уже!» «Да распорядись там, чтобы как Мити лучше станет, меня известили!» «Исполню, батюшка!» К резво хромающему царевичу со стороны свободной от трости руки пристроилась и оглая черная, очень почтительно склонившаяся напоследок. Так что остался в трапезной, только очень недовольный окончанием семейного обеда царь, нехорошо похрипывающий, и пускающий слюну в пушистый ковер Басманов-младший и обманчиво невзмутимая Домна. Последняя, впрочем, тоже косилась на выход из трапезной, но долг в виде изрядно ушибленной о стол монаршей длани был сильнее. Еще в распахнутые двери робко заглядывала тюремная челюсть и пара постельничих стражей. Но кто на них вообще обращал внимание? Уж точно не хозяин московского Кремля. «Домна, что там с ним?» «Долго он еще мне ковры пачкать будет». Вновь поглядев на неприятно ноющую руку Иоанна Васильевича, целительница с явной неохотой перешла к лежащему пластом страдальцу. Провела ладонью над телом, задумалась, провела еще, и, явно удивившись, присела рядышком на колени. Потянув за рукав, с удивительной легкостью перевернула молодого мужчину на спину, без особого интереса оглядев рукоять серебряного столового ножа, глубоко засевшего в его плече. Медленно огладила воздух над сердцем и черевным сплетением, от чего страдалец немедля перестал хрипеть и даже вздохнул посвободнее, начав вполне осмысленно лупать глазами. «Кх-что?» Коротким шлепком по бестолковке, предотвратив вялую попытку встать, царская целительница вновь провела рукой от головы до живота добра молодца Небрежным жестом усыпила его и тут же резко хлопнула в ладоши. «Эй, кто там? Унести Басманова в лекарские палаты!» Наконец-то, получив конкретное повеление, тюремная челядь мигом перестала бестолково топтаться. Три дюжих служителя и один расторопный стольник разом налетели, вцепились коршунами, вшитые серебром кафтаны, и парчевые штаны, и утащили безвольно болтавшее головой тело в направлении аптекарского приказа, не забыв аккуратно притворить за собой расписные створки дверей. Дивеева же наконец-то занялась перевитой жилками царской дланью, накрыв ее своими приятно теплыми тонкими пальчиками. «Ну что, домнушка, будет молодший Басманов жить? Не сильно его Митя приложил? Будет, великий государь, но недолго и не весело и наставник до него не дотянулся, он еще очень слаб. Удивившись, правитель придержал закончившую лечение целительницу, указав ей на стулец возле своего. А кто тогда? Ну, ну что понятно, сам видел, как Ваньша его в запале швырнул. Стервец этакий, я ему еще задам. Неужто Федька расстарался? Помявшись, Дивеева неохотно раскрыла подробности. Остановка сердца от царевны и удар сильной болью от Федора. Царевич Иван целил в рудную жилу на шее, но тело крутнулось, и, если бы что-то одно, меньшой басманов того не пережил, а вместе они только погасили друг дружку, почти. Оставшегося только и хватило, чтобы обездвижить этого человека. О том, что она и сама немного приложила руку к состоявшемуся наказанию, целительница скромно умолчала. «Сама прокляла, сама вскоре и снимет, чего говорить про такие мелочи». «Ну и почему тогда недолго и не весело? Едва заметно пожав плечиками, домна напомнила. «Он вызвал недовольство всей семьи разом, великий государь. Возможные последствия счастливому отцу крайне одаренных детей объяснять было излишне. Он и сам все прекрасно знал. Придется поговорить с чадами и крепко-накрепко запретить им и далее опаляться гневом на сына его верного ближника». Понимать же надо, что не со злого умысла тот нарушил их покой, а лишь из дурного усердия. Эх, ну что за непуть бестолковая? Все знают, что нельзя лезть на глаза к царской семье во время их совместных трапез. Так нет же, выслужиться захотел. Будто предатель Курбский в своих писульках что-то новое мог начертать. А смети, что? Растолкуй-ка что за это, как ее? Что за зверь такой это его эмоциональная нестояльность? Надеюсь, в снадобьях и прочем потребном для ее лечения у тебя недостачи нет? Впервые за все время в карих глазах Дивеевой мелькнула тень неуверенности. Слабая и быстрая, но Иоанн Васильевич уже давно сидел на троне, а потому прекрасно ее разглядел. Ты говори, домнушка, сладкой лжи мне и без тебя хватает, а ты как не лгала мне, так и не начинай. «В их недостачи нет, великий государь, у наставника он ныне и до излечения временами будет вельми гневлив». «Тю, я-то уж было подумал». Помявшись, личная целительница правителя дополнила свои прежние объяснения. «Наставник очень сильный целитель, крайне быстр в своих воздействиях, и он правитель. Его гнев может легко обернуться чьей-то смертью или сильными муками». «Поэтому рядом с ним постоянно должна быть родная кровь, которую он даже во временном помрачении не, уб... не помыслит тронуть кто-то из царевичей или царевна, что будут успокаивать его и помогать удерживать внутренний покой». Запустив пальцы в только-только расчесанную бороду, царь слегка растерянно пробормотал. «Вот же докука, а ежели ты?» «Вообще-то ученица первым же делом предложила именно себя». Но, увы, получила от наставника отказ вместе с убедительным объяснением Онова. «Мое место подле тебя, великий государь. Пока я на страже твоего здоровья, наставнику спокойнее и легче пребывать в разлуке с отчим домом». «Тоже верно, мда». Машинально вытянув из кармашка серебряный гребешок, сорокалетний властитель повертел его в унизанных перстнями пальцах, легко согнул-разогнул и положил перед собой, глядя отстраненным взором, «Ты ступай себе, домнушка, ступай, милая, а мне надо малость поразмыслить». За стенами теремного дворца кружилась-ярилась февральская метель засыпая столицу колкой белой крупой из крупных снежинок, словно чувствуя скорое приближение марта месяца. А с ним и наступление Дня весеннего равноденствия, знаменующего наступление второй половины года 7079 года от сотворения мира. Ну или, как считали католики, 1570 от Рождества Христова. Так, а теперь медленно напряги ногу и расслабь, Ваня, медленно! Хм, а еще старого Нового года, что по сию пору в Тихомолку отмечал по городам и селам добрый христианский люд. Несмотря на то, что стоглавый церковный собор еще 82 года назад решил перенести празднование наступления Нового года с марта на сентябрь, дабы вычеркнуть из памяти народную традицию древнего, много старше самой церкви, праздника весны и обновления жизни. Народ русский его упорно отмечал. Хуже того, даже и не собирался забывать, пропуская мимо ушей все проповеди и призывы церковников. Что поделаешь, христианство на Руси было особенное, такое, что поскреби его чуть и запросто обнажишь стародревнее язычество. Теперь носок потяни от себя. Вот здесь ноет? Сквозь изморось, затянувшую тюремные окна, смутно виднелись кремлевские башни, Изредка сквозь густой снегопад прорывались звуки колоколов. Немного. Ух, щиплет. Все уже. Нет, пока держи как есть. Но, несмотря на стылый февральский холод, в жилых покоях теремного дворца было тепло. А кое-где даже откровенно жарко. Настолько, что в опочивальне государя-наследника сам Дмитрий Иоанович и брат его Иоанн Иоанович Спокойно сидели в одних лишь домашних штанах и рубахах и с мягкого беленого льна. Вернее сказать, один сидел на своем ложе, а второй, стянув портки и вовсю сверкая голым задом, терпеливо выполнял все, что просил старший брат. Теперь, чуть согнив колени, мысок тени на себя. Медленно видя ладонью над некогда изуродованной медвежьими клыками плотью, Восемнадцатилетний слепец время от времени легонько шевелил пальцами, словно бы прикасаясь к невидимым струнам. В ответ жилки на ноге то и дело подергивались, сокращались, или наоборот полностью расслаблялись, а под новой и еще тоненькой розовой кожицей лениво шевелились жгуты слабых пока мышц. Восстанавливаешься хорошо, но чуть сбавь напор, тело само все закончит, не погоняй его больше необходимого. Ага. Отряхнув руки, Дмитрий чуть отстранился и, словно бы продолжая прерванный разговор, негромко обронил «Дурак». Насупившись, средний царевич быстро натянул штаны, перестав сверкать голым задом и буркнул «Может, и дурак, зато не колека колченогий, а если бы я не успел, дважды дурак». Устраивая на ложе старшего брата побаливающую ногу, Иван отмахнулся «Я чувствовал, что ты уже близко». Помолчав, Дмитрий неохотно признался. «Плохо помню, как оказался в Москве. Последнее, что отложилось, как подо мной пал последний конь, и я удачно соскочил с седла на укатанной нас дороге. Отец сказал, что последние двадцать верст до города я пробежал сам». Дверь в опочивальне государя-наследника тихо приоткрылась, пропуская личную челединку Хорошаву с подносом, на котором едва заметно парило два кубка с горячим ягодным взваром. Поставив их так, чтобы господин мог легко дотянуться, огневолосая служанка также неслышно исчезла, но дверь не закрыла. Тому помешал Федор, что зашел в горницу с рисовальным планшетом на перевес. К тому же не один. Двое тюремных челядинов затащили вслед за ним пару громадных свитков с чертежами будущего Большого Царского Дворца и эскизами внутренней отделки нового же гостиного двора на Красной площади. Коротким жестом направив слуг к стоящему возле дальнего оконца столу, младший царевич молча плюхнулся на покрытое медвежьей шкурой низенькое креслице и затих, послав братьям слабую эмоцию радости, дополненную чем-то вроде досады с усталостью напополам. Видимо, сказывалось недавнее общение братца с парой итальянских инженеров и полудюжиной русских розмыслов по каменному устроению, кои вежливо, но очень упорно сомневались в замыслах юного зодчего царских кровей. Напрямую не спорили, боже упаси, но сомневались абсолютно во всем, что тот им предлагал. «Не строит так нигде, видите ли? Ты понимаешь, что я успел в последний миг?» Синеглазый царевичу прямо повторил. «Я тебя чувствовал, и вообще, ну чего ты? Все же хорошо закончилось, ну, почти. Ты обязательно исцелишься» а новые ноги, между прочим, даже ты отращивать не умеешь. Пф, люди, бывает, всю жизнь без головы живут, чужим умом пользуясь, и ничего. Тамерлану Железному, храмцу, в молодости колено стрелой пробили, и с той поры нога у него почти не гнулась. И что, помешало ему это достигнуть величия? Что касается тебя, то по такому случаю я бы очень постарался научиться». Хоть и с повязкой на глазах, старший царевич прекрасно разглядел сомнения на лицах младших братьев и нехотя пояснил. «Я почти уверен, что, опираясь на узор пациента, опытный целитель может понемногу восстанавливать целостность утраченного. Только чтобы такому научиться, понадобится немалое число подопытных, из числа отпетых душегубов и пойманных степных людоловов и много свободного времени на опыты». «Впрочем, это так, задумки на будущее. Мне все равно скоро возвращаться в Вильно, а у вас тут будут свои заботы-хлопоты». Аккуратно подтачивая малым ножичком красную палочку-чертилку, самый младший из трех братьев негромко предложил. «Может, домно?» На ней, помимо прочего, еще аптекарский приказ висит и поездки в Александровскую Слободу. «Если только ты будешь ей помогать». Задумавшись над новым интересным делом, синеглазый рисовальщик добрую половину минуты машинально укорачивал красный грифелек чертилки в лакированной кедровой оболочке, пока девушка, чье имя недавно прозвучало, сама не вошла через открывшуюся перед ней дверь. Заняла привычное место на удобном стульце с резными подлокотниками и с явным интересом глянула на незаконченный эскиз наставника и его брата, свободно развалившихся на заправленном ложе. Меж тем последний как раз коротко ткнулся лбом в твердое предплечье слепца и вздохнул. «Ну, прости, я дурак». Иван застыл в таком положении на долгое мгновение, затем рвано вздохнул, почувствовав, как его ласково потрепали по непокорным вихрам. Вновь замер и вдруг неожиданно даже для себя едва слышно спросил, о том, что занимало его помыслы все последнее время. Мить? М? А помнишь, что как-то в детстве мне предрек? Помявшись, средний царевич нерешительно напомнил давний разговор. Ты тогда сказал, что однажды я надену шапку Мономахову. Запустив пальцы поглубже в темные волосы, Дмитрий шутливо потрепал Вани на вихры. Не Мономаха, но свою и только свою золотую шапку великого князя. Было такое, было. «Неужели мой брат наконец-то созрел для серьезных дел?» Опять насупившись, тот в ответ напомнил. «Я водил полки при Ахуже, и у тебя это славно получилось, братья. Будь уверен, об этом будут помнить долго. Но быть хорошим военачальником совсем не то же, что быть хорошим правителем. Тут немного иные науки надобно ведать и свободно их применять. Я учения не боюсь». Поерзав на месте... Иван подгреб под себя пару подушек, устраиваясь со всем возможным удобством, и совсем немного опередив в этом сестру, явившуюся вместе с Аглаей Черной, в покое любимого старшего брата. Возмущенно запыхтев и моментально позабыв о подруге подопечной, опоздавшая царевна решительно ринулась отстаивать свои исконные права на место под лимитинки. Однако была им поймана в объятия и усажена на колени, что полностью погасило девичий наступательный порыв. Что же касается младшей ученицы Гуреевой, то она самостоятельно устроилась возле старшей ученицы Дивеевой и успешно делала вид, что всегда здесь и была. Возвращаясь к твоему вопросу, в наших жилах одна кровь, и, конечно же, твое право на власть не подлежит сомнению. Но отцу наследуешь ты. Прижав ладонь к губам Тарапыги, государь Московский согласился. Наследую. Согласно обычаю рюриковичей и линии Даниила Московского, по старине и дедине, как и заведено это со времен Великого княжества Владимирского, запомните все, власть и трон должны передавать по закону и доброй традиции. Закон тот должен быть прост, понятен и не допускать двойного толкования, а еще известен всем подданным от мала до велика». В ином случае всегда будет опасность Междуусобицы и смуты Всю жизнь жить в страхе И ожидании предательства Что может быть горше Взойти на трон ценой крови можно Но долго усидеть на чужих клинках Не получалось ни у кого Братья, ты бы хотел править Подозревая всех и каждого Будучи всегда одиноким и ненавидимым Нет Запомни это и передай потомству Для его же блага Каждая капля нашей крови драгоценна. Устроившись поудобнее на своем живом сиденье, юная царевна перекинула толстенную косу со спины на грудь и, наконец, окончательно затихла. Но что-то я заговорился. Вопрос же был немного об ином. Что думаете, мои хорошие? Попробуем приискать для Вани подходящее ему великое княжество. В один момент покой пронизало множество ярких эмоций окрашенных в целую палитру оттенков любопытства. Молдавское княжество. Там и вера наша, и людишки охотно под его руку пойдут. Опять же, через прадеда нашего Ивана Великого мы с господарем молдавским Стефаном в свойстве, а значит, и не чужие. Поглядев на младшего братца, успевшего озвучить свое предложение самым первым, будущий великий князь впал в глубокую задумчивость. Покосившись на вредного Ваньку, Сестрица нежным глазком пропела. Ты бы еще Валахию предложил. Там же всех или турки к Дании вере своей примучивают, или цесарцы под свою власть нагибают. Лучше сесть на те земли, что за сибирским ханством, на берегу Тихого океана. Там тепло, землица два раза в год родит. Рыбные ловли изобильны. Насмешливо фыркнув, но не переставая при этом рисовать, Федор отбрил задаваку с длинной косой да малым умишком и орда диких джуржений под боком. Богдан Кабутурлин отписывал, что они при действительно большой нужде запросто до ста тысяч сабель выставить могут. Самое оно, чтобы по крымчакам не скучать, будут вместо них наскакивать и людишек в полон уводить. С трудом удержавшись от того, чтобы не показать язык, Или не зафыркать, как необъезженная кобыла? Увы, ей я уже невместно, 14 лет, совсем уже взрослая дева. Евдокия уверенно парировала. Для начала можно и на островах укорениться, силы подкопить. Я большой чертеж земель хорошо помню. Там есть сразу несколько подходящих близ берегов. Конники по морям скакать не умеют, а наши ратники с лодьей воевать привычны. Вон воевода Адаша в какой уже год плавает и Крым разоряет и ни разу еще его не разбили. Даже толком поймать и то не могут. Ваня, ну скажи. А? Да-да. Несколько раз, не глядя, поведя рукой по воздуху, царевич Иван все же уцепил кубок с компотом из сушеной вишни и основательно глотнул. Передав кисло-сладкое густое питье брату, раздумчиво пробормотал: Там еще империя ханьцев рядышком будет на кого, с кем торговать и воевать. Только очень уж далеко те земли от Москвы. Получив в ответ недовольный взгляд сестры. Впрочем, она уже давно привыкла, что средний брат у нее непослушный и немного задавака. Причем даже тогда, когда она старается исключительно в его интересах. Одно слово, мужчины. Домна, старшая из учениц, легонько играясь с наконечником из наборного янтаря, украшавшим ее тугую косу, слегка наклонила голову. Крым? Когда-то в нем уже было древнерусское тмутараканское княжество, Затем православное княжество Феодора. Бояре ховренные и Головины как раз потомки тамошней знати. Значит, у Ванечки будут все права. А с крымчаками у нас все равно полное немирие». Отстаивая свое предложение, ясноглазая царевна тут же ревниво заметила. «Там же ни хлебов толком не вырастить, ни мастерских каких поставить. Обязательно придут турки и все разорят. Из торговлишки по морю жить не получится» а еще самих крымчаков куда-то надо девать». Поставив опустевший кубок обратно, будущий царь равнодушно заметил. «Они уйдут. Отец начал решать с ними, я продолжу. Мой наследник закончит, так или иначе». Впрочем, обитатели Крыма уже сейчас понемногу приносят пользу, ведь всяк может быть годен в дело при правильном его применении, даже если это потомственный татель удолов. Пока младшая ученица вертела головой и слегка удивлялась, замечая недобрые улыбки у окружающих, добросердечный царевич Федор мягко ей пояснил, «Работать на рудниках и каменоломнях, Аглаюшка, ты же знаешь, на Руси еще с позапрошлого года начато великое каменное устроение. Сначала будут проложены царские тракты дороги, затем в камени Плинфу оденутся и большие города». Тяти даже подумывает особый дорожный приказ учинить. Согласно кивнув, седовласый и слепец на ложе чуть отстранился от ажурного венчика на голове сестры, что понемногу начал упираться в его скулу, и добавил, «Мы лишь повторяем путь древних римлян, что руками рабов и своих легионеров связали земли Рима превосходными дорогами, и тем заложили основу могущества вечного города. Правда, кабальных холопов для работ мы использовать не будем» а наши ратники для такого дела негодящи. Зато разбойные приказы справно ловить душегубов и разных татей, да и без того у Руси хватает откровенных врагов, коим вполне можно доверить самую грязную и тяжелую работу. Заодно и наши порубежные дворяне с помещиками поправят свои дела, отлавливая крепких телом крымчаков на каменоломне». Встрепенувшись, юный зодчий уточнил, «Митя, а помнишь наш разговор про нарядный гранит-камень с Карельского уезда?» «Да. Мне с тех мест трудознаться отписали, что еще три выхода хорошего камня нашли. Один обычный светло-серый, какой для мостовых прирешили, зато следующие два. Первый цветом схож с малахитом, его на стены домов хорошо, а второй вообще как малина. Представляешь, из такого набережную Москва-реки, «Это же какая лепота получится!» М «Да? Ну, наверное. Хотя много красного тоже не очень хорошо». Пропустив мимо ушей слова старшего брата, младший просительно протянул. «Поговори с батюшкой, чтобы он еще людишек-мастеровых в Карелы послал. Ведь пока доберутся, пока обустроятся, обживутся и камень начнут ломать, не меньше года пройдет. Все равно же в тех местах верх закладывать порешили и канал копать». Ну так пусть заодно и... Еще бутерлиным было бы хорошо отписать. С Урала гранит вести, Федя, да он золотым встанет. Нет, Мить, я не о том. Чтобы они у себя там на Урале чистого белого и голубого мрамора поискали, хорошенько. А то Карарский уж дюжи дорог. Помолчав, Дмитрий согласно кивнул. С новыми каменоломнями помогу. А вот на камень уральский писать без толку. Богданка с отцом сейчас только и успевают, что на три стороны воевать отмахиваться. Ты же знаешь, в тех местах с каждым рудознатцем отряд для охраны надо надобно отправлять, и то. маленькие вырежут. На большой постоянно наскакивать будут и стрелами бить. С поисками обождать придется. Тяжело вздохнув, Федя отцепил из зажима готовый набросок, переложил его в самые низ стопки плотных листов и принялся подтачивать грифели чертилок, собираясь покуситься на облик целительницы Дивеевой. Аглая, а ты что скажешь?» «Эм?» Младшая из учениц с удовольствием слушала и запоминала, но вот что-то говорить и советовать, особенно в таких важных государственных делах. Хотя, к собственному немалому изумлению, и у нее нашлось, что предложить. Забрать у короля Юхана Третьего всех финов и часть исконно шведской земли, он же нам враг. Остальные тоже удивились, причем приятно. «Вечное молчание заговорила. Иван, едва-едва вынурнув из мыслей, вновь задумчиво почесал висок. «Хм, ну да, это свой выход на побережье Балтики, а если хорошо постараться, то и к Русскому морю. Но опять же, податных людишек маловато, и земли худые». Хозяйственная сестренка тут же напомнила молодому, но подающему Надеждовой начальнику. «У шведов железо хорошее, они им со всем миром торгуют». Поерзав на коленях у Мити, она неохотно покинула его объятия и пересела на более прохладный подоконник, подложив себе под спину и тылы, утянутую из-под головы другого брата подушку. у натопили как в бане. Одним железом сыт не будешь, а земли там тощие». Поправив на себе плотную ткань платья, даже слишком плотную и теплую, взрослая четырнадцатилетняя дева как бы совсем не в тему заметила. Мы сегодня с Аглайей ходили в царские мастерские, глядеть на работу шараских умельцев коврового дела. Жаль, мало пока сплели, но уже красиво смотрится. Особенно нежно-розовый ковер с синими завитками. А в аптекарском приказе алхимики почти все восточные сладости научились выделывать. Да еще и лучше, чем у самих персов выходит. Моргнув, средний брат уставился на Евдокию, как кое-кто с рогами на новые ворота». «Еще не раз слышала, что в Александровской Слободе какой-то особенный стан для вышивки измысливают. И маленькие часы делают с двигающимися стрелками. Ты это вообще к чему сейчас?» Закатив глаза, царевна зашла и растолковала. «Из железа не только сабельки булатные можно ковать, много иного полезного тоже. Поставишь великокнежеские мастерские, наймешь в них знающих кузнецов, и будут они тебе всякую утварь делать, в превеликом множестве для мужиков торговых. Им будешь продавать и с них же мыто брать. Вот тебе и пополнение казны». Уловив несказанное, что воеводничать до сабли махать много ума не надо, Ваня едва заметно надулся. Он вообще-то тоже прекрасно помнил уроки старшего брата. Просто в отличие от некоторых, сначала думал об общем важном, а уж потом о разных мелочах. «Смотри-ка, да ты и впрямь выросла и настоящей хозяйкой стала». «Вот же повезет твоему мужу!» Вспыхнув как маков цвет, почти невеста на выданье возмущенно зарделась и слегка запнулась, не в силах вот так сходу придумать, как уязвить ласковым словом несносного братца. А тот, не теряясь, развивал достигнутый успех. Митя, а ты?» Потянувшись и примериваясь тоже завалиться на ложе, хозяин опочивальни хитро улыбнулся. «А что я? Что-нибудь присоветуешь, Мить?» Ответить все сильнее улыбающийся старший брат не успел. Помешала постучавшаяся и тут же вошедшая в покой Хорошава, прямо с порога доложившая, что ее господина очень желает видеть великий государь. Вздохнув, его наследник, подтверждающий кивнул. «Распорядись там, чтобы облачаться!» «Постой, батюшка меня один ждет?» «Нет, господин, с владыкой Филиппом!» Понятливо кивнув, Дмитрий спустил ноги с ложа, сгреб в ладонь любимые рубиновые четки и начал вдевать ступни в легкие домашние чувячки из мягкой замши. «Медь, а ты надолго? Мы же еще чертежи и эскизы дворцового комплекса и гостиного двора смотреть хотели». Повернув голову к младшему братцу, восемнадцатилетний великий князь Литовский вновь вздохнул. Но «Ну, ты же знаешь, отче Филиппа, как начнет печаловаться о нуждах монастырей до да разных епархий, Отец же у церкви соляные промысла в казну забрать хочет. Позабыв о уже слегка растрепавшейся косе, царская целительница Дивеева, у которой с митрополитом московским и всея Руси были довольно своеобразные, с налетом вечных подозрений в волховстве, ага, отношения, с большим интересом уточнила. «Упирается? Батюшка его дожмет!» когда еще сказано иерархам нашим, что будем печатать во множестве книги богослужебные и благую весть. Дело Богу угодное и вельми полезное, а они по сию пору даже собраться на освященный собор и решить, какие именно книги множить будем, не соизволили. А там ведь и вычитывать надо, и какие миниатюры на страницах будут. Притопнув, чтобы обувка лучше осела по ступням, государь московский Махнул рукой и направился прочь из своей опочивальни, бросив напоследок досадливое «Одно слово, церковники».